Руди повернулся к главе гильдии и своему старому другу, и на том странном грубом языке горных троллей, языке мира, откуда они были родом, и том языке, что мало кто знал в нейтральных мирах, сказал, обращаясь к Тлогу. «Я и половины того, о чем говорит нам этот чел, понять не могу. Я даже представить не могу, кому могло прийти такое в голову, Уж не нам это точно. И тем более, я не могу этого просчитать. Но даже мне понятно, что те предложения, озвученные им от лица своей гильдии, а как я понимаю, он говорит от имени их руководства, очень выгодны для нашей организации. Как же не вовремя уехал Рлок? И я не уверен, что нам дадут время на раздумья достаточное, чтобы мы успели дождаться его возвращения. «Думаешь, стоит соглашаться?» — спросил у него тролль. Он всегда доверял мнению своего друга в плане денежных вопросов, и если их бухгалтер отсутствовал, то эти дела обычно вел именно Руди. «Не знаю», — немного нервно и не слишком уверенно ответил его помощник, что было для него крайне несвойственно, Но моя интуиция так и вопит, чтобы мы не упустили этот шанс. Иначе они найдут других. Ты понимаешь, то последнее, что предложил Бак, это же переход на совершенно другой уровень. Мы сможем иным гильдиям, с которыми у нас налажены хорошие отношения или заключен партнерский договор, предложить посреднические услуги. И это можно сделать в обоих случаях: не только по скупке неидентифицированных артефактов, но и по поставке готовых амулетов. Хотя доход будет и не так велик, но это значительно укрепит наше положение и возможные связи. И что немаловажно, этот доход даже по предварительным прикидкам будет гораздо выше того, что мы можем получить по нашей основной деятельности. Ты понимаешь это? «Мы сможем на вполне законных основаниях легализовать свою гильдию, и нам ничего не потребуется для этого делать, только заключить с ними договор», Руди кивнул в направлении Бага и других магов. «Думаешь?» – задумчиво протянул Горбун. «Да», – подтвердил собеседник. «Но ведь это не совсем то, к чему мы стремились и что хотели получить». возразил ему глава гильдии воров верно согласился худощавый демон но на наше предложение они как-то уже слышал не согласятся и к тому же то что он нам предложил принесет выгоды для нас не меньше, если не больше и что самое важное их предложение обещает нам немалую перспективу роста в будущем при этом мы сможем выйти из тени. Никогда не думал о такой возможности, но этот чел нам ее предоставил. И она вполне реальна. Да, но тогда мы должны будем во что-то переквалифицироваться. И это очень сложно сделать с теми навыками, что есть у членов нашей гильдии. Снова задумался тролль. Я и не говорил, что все будет легко и гладко. Но это тот шанс... которого мы так долго ждали. И вот он, у нас в руках, а мы сомневаемся. «Да, сомневаемся», – жестко произнес тролль. «От нашего решения зависит судьба и жизнь не только наша с тобой, но и многих других, и прежде чем сделать подобный шаг, мы должны его с тобой хорошенько обдумать».